новыми планами и предприятиями. Предъявляя большие требования к себе, он требовал многого и от других. Когда на его требования отвечали расхлябанностью или противостоянием, он мог быть грубым и властным. Все это вызывало сильное негодование, и постепенно его деспотической личности – стало оказывать сопротивление так много мирян и священнослужителей, что в конечном итоге привело к его падению. Будущий патриарх родился в крестьянской семье в деревне Вельдеманово под Нижним Новгородом. 24 мая 1605 года и был окрещен именем Никита, Когда ему было 20 лет, он женился, и вскоре после этого был рукоположен в священники. В этом качестве он получил приход в богатой деревне Лысково и стал преуспевающим пастырем. Вскоре ему предложили приход в Москве, где он пробыл 10 лет. Затем семью Никона постиг страшный удар. Внезапно умерли трое его сыновей. После этого Никон и его жена решили принять монашеский постриг. Жена Никиты стала монахиней в одном из московских монастырей. Никита направился на Соловки, был пострижен там в монахи под именем Никон, и в 1634 году выбрал себе для обитания Анзерский скит, известный своим суровым аскетическим режимом. Он провел там в одиночестве несколько лет. Обычно отшельники сходились вместе только по субботам и воскресеньям. Никон проводил время в молитвах и чтении трудов отцов церкви, все, что было доступно в переводе на славянский язык, и других религиозных книг. Особенно впечатлили его писания Иоанна Хризостома. Он положил себе за правило ежедневно перечитывать весь псалтирь и совершать тысячу коленопреклонений. Карташов, том 2, страница 134. В результате молитвенной экзальтации и аскетических упражнений у него появились видения. В конце 1641 года, имея некоторые разногласия, Санзерским настоятелем Никон направился в маленький скит Кожиозера, расположенный на реке Кожи в районе Каргополя. Сначала Никон продолжал свой уединенный образ жизни, но в 1643 году умер настоятель Кожиозера, и монахи избрали Никона его преемником. Ему нужно было поехать в Новгород для официального введения в должность. Никон оказался деятельным руководителем. При его правлении число монахов значительно увеличилось. Еще до его избрания настоятелем Кожиозерский монастырь получил влиятельного покровителя из Москвы думного дьяка Григория Львова, чей брат принял монашеский постриг в Кожиозере. При Никоне княгиня Куракина подарила монастырю серебряный крест — Царь Михаил послал в качестве своих даров список псалтыря, 10 рублей деньгами и грамоту, дарующую Кожиозеру, земли и рыболовные места. Паскаль, страница 123. В 1646 году обязанности Никона как настоятеля потребовали от него поездки в Москву. Как было положено, он нанес визит исповеднику юного царя Алексея, протопопу Стефану Ванифатьеву, который после этого представил Никона царю. Как на царя, так и на его исповедника личность Кожиозерского настоятеля произвела благоприятное впечатление. Случилось так, что в то время было вакантным место архимандрита Новоспасского монастыря в Москве, и Никона избрали новым архимандритом. Что касается Никона, то его привлекали личность как Стефана, так и царя Алексея. Он уважал религиозность протопопа и его добросовестные усилия, направленные на то, чтобы поднять интеллектуальный и духовный уровень духовенства и всех верующих. Через Стефана Никон стал участником